Потом она пропадает опять. А спустя год я с женой провожал брата в Вену. И когда поезд, поднимая рамы и отворачиваясь, ушёл, и мы направились к выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно около вагона парижского экспресса я увидел Нину. а конувшию лицо в розы посреди группы людей мне раздражительно незнакомых кольцом стоявших и смотревших на неё как зеваки смотрят на уличное припирательство на идионыше или раненого тость явно провожавших её она махнула мне цветами я познакомил её с селёной константинной и на этом ускорявшем жизнь вокзальном ветерке был достаточно обмена нескольких слов Для того чтобы две женщины, между собой во всём различные, уже со следующей встречи друг дружку называли по именам, так свободно уменьшая их, точно они у них порхали на устах с детства. Тогда-то в синей тени вагона был впервые упомянут Фердинанд. Я узнал, что на выходит за него замуж. Пора было садиться. она быстро, но набожно всех перецеловала, влезла в тамбур и исчезла. А затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купе, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир, и было так слоно все мы, державшие руки в карманах, подглядывали, ничего не подозревавшую жизнь за окном, пока она не очнулась опять, по стеклу барабаня, затем скидывая глаза, веша ей картину, но ничего не получалось. Тот помог ей, и она высунулась страшно довольная. Один из нас, уже вынужденный шагать, передал ей журналы и таухнец, по-английски она читала только в поезде. Все ускользало прочь с безупречной гладкостью. И я держал скомканный до неузнаваемости перонный билет, а в голове настойчиво звенел Бог весть, почему выплывший из музыкального ящичка памяти другого века романс, связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви, которую певала дальняя моя родственница, старые девы, безобразные, с жёлтым, как церковный воск лицом, но одержимые таким могучим, упоительным, полным голосом, что он как огненное облако поглощал её всю, как только она начинала, говоря: "Ты же не жса, ты знаешь, что я от этого умру". Этот мотив, мучительная обида и музыка, и вызванный союз между венцом и кончиной, и самой голой певницы, сопровождавший воспоминания как собственник напела несколько часов подряд не давали мне покоя, да и потом ещё возникали с растущими перерывами как последние всё реже и всё рассеяние приплёскивающие плоские мелкие волны или как слепые содрогания слабеющего била после того, как звонарь уже сидит снова в кругу своей весёлой семьи А ещё через год или два был я по делу в Париже И у поворота лестницы в гостинице, где я ловил нужного мне актёра, мы опять без сговору столкнулись с ней. Собиралась вниз, держала ключ в руке. "Фердинанд Фихтевацию уехал", сказала она непринуждённо, и, посмотрев на нижнюю часть моего лица и про себя что-то быстро обдумав, любовная сообразительность была у неё бесподобна, повернулась и меня повела. Виляя на тонких лодыжках по глубокому бобрику, и на стуле у двери её номер стоял вынесенный поднос с остатками первого завтрака, следами мёда на ноже и множеством крошек на сером фарфоре посуды. Но комната была уже убрана. И от нашего сквозняка всосался из острял валан белыми далиями вышитый кисеи промеж оживших половинок дверного окна, выходившего на узенький чугунный балкон. И лишь тогда, когда мы заперли лис, а не сблаженным выдохом отпустили складку занавески. А немного позже я шагнул на этот балкончик, и пахнуло с утренней пустой и пасмурной улицы сереневатой сизостью, бензином, осенним кленовым листом. Да, все случилось так просто. Те несколько восклицаний и смешков, которые были нами произведены, так не соответствовали романтической терминологии, что уже негде было разложить парчевые слова «измена». И так как я еще не умел чувствовать ту болезненную жалость, которая отравляла моей встречей с Ниной, я был, вероятно, совершенно весел. Уж она-то, наверное, была весела, когда мы оттуда поехали в какое-то бюро разыскивать какой-то ею утерянный чемодан. А потом отправились в кафе, где был со своей тогдашней свитой ее муж. Не называю фамилии. А из преличий даже меняю и имя этого венгерца, пишущего по-французски, этого известного ещё писателя, мне не хотелось бы распространяться о нём, но он выпирает из-под моего пера. Теперь слава его потускнела, и это меня радует. Значит, не я один противился его дьявольскому обаянию, не я один испытывал офиологический холодок. когда брал в руки очередную его книгу. Молва о таких, как он, носится резво, но вскоре тяжелеет, охлаждаясь до полузабвения. А уж история только и сохранит, что эпитафию до анекдот. Насмешливый, воскомерный. Всегда с цианистым каламбуром на готове, со странным выжидательным выражением египетских глаз, этот мнимый весельчак действовал неотразимо на мелких млекопитающих. В совершенстве, изучив природу вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, который оставил выше звания писателя. Я же никогда не понимал, как это можно книге выдумывать, что проку в выдумке. И не убояс его издевательски любезного взгляда, я ему признался однажды, что, будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что бы не возил бы по маскарадам. О ту пору, когда я встретился с ним, его книги мне были известны. Поверхностный восторг, который я себе сперва разрешал, читая его, уже сменялся лёгким отвращением. В начале его поприща ещё можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад, какое-то сонно знакомое расположение деревьев, но с каждым годом роспись становилась всё гуще, розовость и лиловизна всё грязнее. И теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу чёрная и совершенно пустая ночь. Но как он опасен был в своём расцвете? Каким ядом происков, каким бичом хлестал, если его задевали После вихри своего прохождения он оставлял за собою голую гладь, где ровнёхонько лежал бурелом, да вился ещё прах, да вчерашний рецензент воя от боли волчком вертелся в во опрахе. Гремел тогда по Парижу его железнодорожный переезд. Он был очень, как говорится, окружён и Нина у которой гибкость и хваткость восполняли недостаток образования, уже вошла в роль, я не скажу, музы, но близкого товарища, мужа творца, даже более тихой советницы, чутко скользящей по его сокровенным извилинам, хотя на самом деле вряд ли отдалела хоть одной из его книг, изумительно зная их лучшие подробности из разговора избранных друзей.